На берегу пустынных волн Стоял он дум великих полн И вдаль глядел. Пред ним широко река несласа, Бедный челн по ней стремился одинок, По мшистым топким берегам Чернели избы здесь и там, Приют убогого чухонца и лес,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 Ногою твердой стать при море. Сюда по новым им волнам Все флаги в гости будут к нам И запируем на простор. Прошло сто лет, и юный град полнощных стран краса и дива из тьмы лесов, из топи блат вознесся пышно, горделиво, где прежде финский рыболов.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 Мосты повисли над водами, темно-зелеными садами ее покрылись острова. И перед младшей столицей померкла старая Москва, как перед новою царицей парфероносная вдова.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 А в час пирушки холостой Шипение пенистых бокалов И пунша пламень голубой. Люблю воинственную живость потешенных марсовых полей, Пехотных ратей и коней, Однообразную красивость В их стройно-зыблемом строю Лоскуте сих знамен победных, сияние шапок этих медных, Насквозь простреленных в бою. Люблю военная столица твоей твердыни, Дым и гром,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 Была ужасная пора. Об ней свежо воспоминанье, Об ней, друзья мои, для вас Начну свое повествование. Печален будет мой рассказ. Над омраченным Петроградом Дышал ноябрь осенним хладом.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 We'll be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 На край один наведены Недвижны были, словно горы Из возмущенной глубины Вставали волны, там излились Там буря выла, там носились Обломки, боже, боже, там Увы, близехонько как волнам Почти у самого залива Забор некрашенный до ива И ветхий домик там, а Вдавай дочь, Его параша, Его мечта, Или во сне он это видит, Иль вся наша, и жизнь ничто, как сон пустой, насмешка неба над землей.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 На бронзовом коне. Но вот, насытя с разрушением И наглым буйством утомясь, Нева обратно повлеклась Своим с возмущением И покидая с небрежением свою добычу.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 Захохотал. Ночная мгла На город трепетный сошла, Но долго жители не спали И меж собою толковали О минувшим. Утро луч из-за усталых бледных туч блеснул над тихою столицей и не нашел уже следов беды вчерашней. Багреницей уже прикрыто было зло, в порядок прежний все вошло. Уже по улицам свободным своим бесчувствием холодным ходил народ,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 Он очутился под столбами большого дома На крыльце с подъятой лапой, как живые Стояли львы староживые И прямо в темной вышине Над огражденную скалою Кумир с простертою рукою Сидел на бронзовом коне Евгений вздрогнул.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 Над самой бездной На высоте Уздой железной Россию Поднял на дыбы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 Он мрачен стал Пред горделивым истуканом И зубы стиснув, пальцы сжав Как обуянной силой черной «Добро, строитель чудотворный!» Шепнул он, злобно задрожав «Ужжет тебе!»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 той поры, когда случалось идти той площадью ему, В его лице изображалось смятение, к сердцу своему он прижимал поспешно руку, как бы его смиряя муку, Картуз изношенный сымал, смущенных глаз не подымал и шел сторонкой.